Если их предсказания сбудутся, то, поднимаясь на сцену, я обязательно споткнусь о ступеньку и упаду, после чего намочу штаны и в едином мучительном порыве извергну свой обед с обеих сторон. Для надежности Дэви Рэй совершенно серьезно посоветовал заткнуть зад пробкой. Бен предупредил, что мне следует уделить особое внимание восхождению на сцену по ступенькам, так как несчастный случай, вероятнее всего, случится именно в этот момент. Джонни вспомнил историю, как какой-то парнишка, поднявшись на сцену, чтобы прочитать перед публикой свой рассказ, внезапно забыл родной язык и, на... и начал бормотать что-то то ли на зулузском, то ли по-гречески. Обдумав предложение насчет пробки, я решил от него отказаться. Но как только я увидел перед собой огни библиотечных окон и ряды машин, припаркованных перед зданием, я пожалел, что пренебрег советом Дэви. Видно, что-то почувствовав, мама обняла меня за плечи. «Все будет хорошо, сынок», — точно подтвердил отец. Его лицо снова стало обычным лицом моего отца, за исключением недавно появившихся темных кругов под глазами, заметив которые, мама опять завела разговор о том, что отцу хорошо бы принимать гиритол. Само собой, она тоже видела, что с отцом творится неладное. Но как далеко зашло дело... И в какой душевный кризис впал отец, она, по-моему, понятия не имела. «Все пройдет отлично», — сказал мне отец. В библиотечном зале были расставлены стулья, может, 50 а может, и все 100 На вселявший ужас сцене стояли стол и стулья для жюри. Но самое ужасное. На сцене стоял микрофон, приготовленный для выступающих. На стульях уже сидели человек сорок, Среди них был и мэр Своуп, миссис Пасмо, мистер Гровер Дин и другие члены жюри литературного совета, многие из которых прогуливались в проходах, тихо переговариваясь друг с другом. Когда мэр Своуп заметил нас, махнул нам рукой и двинулся нам навстречу, мне захотелось превратиться в карлика и забиться под стул или же провалиться под землю, в общем, исчезнуть с лица земли. Но, почувствовав руку отца на своем плече, Я остался стоять на месте, решив выдержать все до конца. — Привет, Кори! — улыбнулся мне мэр Своуп, но в глазах его ясно читалась настороженность. Внимательно посмотрев на него, я понял, что он уверен, что я могу сорваться с катушек в любую секунду. — Ты готов прочитать нам свой замечательный рассказ? — Нет, сэр. Вот что побуждала ответить меня совесть. Но наружу вырвалось совершенно другое. — Конечно, сэр. «Что ж, чувствую, сегодня вечером у нас будет чудесная программа!» Мэр повернулся к моим маме и отцу. «Уверен, вы гордитесь своим мальчиком!» «Конечно», — ответила мама. «В нашей семье до сих пор не было писателей». У него очень живое воображение. Мэр Своуп растянул губы в улыбку. А это залог успеха в писательской карьере. «Кстати, кори ту шляпу из гардероба в моем кабинете мне пришлось отнести портному, чтобы он привел ее в порядок». Ты не знаешь, что случилось, Лютер? — пророкотал голос, заглушивший конец вопроса мэра. — Ты-то мне и нужен. К мэру протолкнулся мистер Доллар, затянутый в голубой костюм, источавший аромат одеколона аква Аквавелва. Никогда за всю свою жизнь я не был так рад увидеть кого-то. — Что такое, Перри? — спросил мэр, наконец, отвернувшись от меня. «Лютер, ты должен в конце концов что-то сделать с этой чертовой обезьяной, что скачет по крышам наших домов», — объявил мистер Доллар. «Эта проклятая тварь пробралась на мой чердак и устроила там такой тарарам, что ни я, ни Эллен всю ночь глаз не сомкнули. Я выгнал обезьяну с чердака, так она измазала своим дерьмом всю машину. Дьявол, ее раздери! Должен же быть какой-то способ изловить это исчадие ада!» А, -а, а люцифер Обезьяна все еще была на свободе. Она обитала на деревьях зефира. И горе было жителем тех домов, чьи крыши или чердаки Люцифер выбирал для ночлега. Ввиду причиненного городу и жителям морального и материального ущерба, который постоянно увеличивался в объеме, преподобный Блессет, ставший объектом десятка судебных преследований, вынужден был тайком сбежать из Зефира, не оставив нового адреса. «Если у тебя, Перри, есть конкретное предложение, пожалуйста, передай мне его в письменном виде», — отозвался мэр Своуп, в голосе которого тихо звякнул металл раздражения. «Недавно мне предложили связаться с командованием соседней авиабазы и попросить летчиков сбросить на город бомбу, чтобы разом покончить со всеми нашими мучениями». «Может быть, доктор Кипайпен?» «Сумеет изловить этого демона! Или нам придется вызывать сюда бригаду специалистов из зоопарка, чтобы они...» Мистер Доллар все еще говорил, но мэр Своу подвернулся от нас и пошел по проходу. Мистеру Доллару, который продолжал жаловаться на обезьяну, пришлось бежать за ним следом. Мы с родителями выбрали себе места и уселись. Через несколько минут в зал вошел док Перриш со своей женой, после чего произошло явление демона в окружении своей пожарного цвета мамочки и пиротехнического вида папочки. Я постарался втиснуться в стул, но демон немедленно меня нашла и жизнерадостно замахала мне рукой. По счастью, рядом с нами не нашлось свободных стульев. Я облегченно вздохнул поскольку иначе мне пришлось бы подняться на сцену, скажем, с козявкой на шее. Через пару минут мне пришлось перенести новое нервное потрясение. Сначала в дверях появился Джонни со своими родителями, потом Дэви Рэй со своими, и сразу вслед за ними семейство Бена. Я понял, что мне придется собрать все свое мужество, чтобы во время своего выступления вынести вид улыбающихся физиономий моих приятелей. Но, по правде говоря, я был рад их видеть, потому что они пришли, чтобы поддержать меня, потому что мои друзья на самом деле были отличными ребятами. Нужно сказать, что количество собравшихся в этот вечер явно свидетельствовало о том, что жители Зефира проявляют большой интерес к событиям в своем городе. Либо это действительно было так, либо сегодня по телевизору не было ничего интересного. Народу явилось столько, что из кладовых принесли еще несколько стульев, чтобы все могли сесть. Под конец в зале появился лучезарно улыбавшийся Вернан Такстер, на теле которого не было ничего, кроме остатков летнего загара. Среди собравшихся пронесся легкий гомон. Начиналась осень, люди уже привыкли к периодическим явлениям вернна научившись видеть его так, чтобы определенные места как бы выпадали из поля зрения. «Мамочка, этот дядя опять ходит голышом!» — громогласно объявила демон, но за исключением нескольких сдавленных смешков мешков да покрасневших щек, ее возглас не имел успеха. Взяв стул, вернн поставил его в самый дальний угол и уселся там, закинув ногу на ногу, спокойный, как корова. «Бык», я хотел сказать. К тому времени, когда мэр Своуп и миссис Пасмо наконец поднялись на сцену и поставили на стол коробку, полную почетных грамот, в зале собралось, наверное, не менее 70 любителей литературы. Мистер Гровер Дин, худощавый человек средних лет, носивший аккуратно уложенный парик аля шатен, и, очки в тонкой серебряной оправе, уселся за стол вместе с мэром Своупом и миссис Пасмо, положив перед собой кожаный портфель. Расстегнув портфель, мистер Дин достал из него пачку бумаг с золотым обрезом, которые, как я понял, были дипломами для победителей в трех номинациях «Короткий рассказ», «Эссе» и «Поэзия» и, собственно, их работы. Мэр Своуп подошел к микрофону, и для проверки тихонько постучал по нему пальцем. Начало речи мэра сопровождалось пронзительным свистом и громоподобными раскатами, словно в зале пускали ветры слоны, после чего мэр замолчал и раздраженно сделал знак человеку, сидевшему за звуковым пультом. Собравшиеся зашумели. Наконец толпа затихла, микрофон был настроен. Мэр снова прочистил горло, готовясь заговорить, и тут двери зала открылись, и появились те, кто снова заставил присутствующих возбужденно зашептаться. Оглянувшись на дверь, я почувствовал, как мое сердце нырнуло к животу и забилось, как пойманный кролик. В зал вошла леди. Она была облачена во всё фиолетовое, на голове красовалась аккуратная шляпка, а на руках были перчатки. Ее темное лицо было скрыто за тончайшей вуалью. Леди казалась очень хрупкой. Ее сливого-голубые руки и ноги были тонкими, как палочки, Поддерживая леди под локоть, рядом с ней стоял Чарльз Дамаронт, тот самый плечистый человек с бровями оборотня, что открыл дверь дома леди мне и маме. На шаг позади леди следовал ее муж. Человек-луна, с обычной своей тросточкой в руках, облаченной в черный костюм с отливом и красный галстук. Человек-луна не надел шляпы, были отлично видны его четко разделенное на две половины лицо, И лоб. Наступила такая тишина, что можно было услышать, как упадет иголка или, что более уместно, козявка из носа демона. «Господи — Господи! — прошептала мама. Отец нервно поежился на своем стуле. Мне показалось, что он готов был подняться и выбежать вон, если бы у него не было определенных обязательств передо мной. Леди медленно осмотрела присутствовавших из-под своей вуали. Свободных стульев не было, все места были заняты. Я ощутил на себе быстрый взгляд ее зеленых глаз. Он длился не дольше краткого мига, но этого оказалось достаточно для того, чтобы я услышал дух поднимающегося над землей тумана и болотных цветов. Неожиданно для всех Вернон Такстер поднялся и предложил леди свой стул. — Благодарю вас, сэр, — негромко поблагодарила Вернона леди и степенно опустилась на стул. Человек-луна и громадина Чарльз Дамаронт встали по сторонам от нее, а Вернанд Такстер подпер стенку в дальней стороне зала. Несколько человек, совсем немного, всего пятеро или шестеро, поднялись со своих стульев и вышли из зала. В отличие от отца, леди не пугала их. Так они выражали свой протест против того, что чернокожие без позволения вошли в зал, полный белых людей. Мы все это понимали. И леди, конечно, тоже понимала это. Ничего не поделаешь, такие времена мы тогда жили. Что ж, теперь, я думаю, можно начинать, — заговорил мэр Своуп. Обведя глазами толпу, мэр Своуп внимательно взглянул на леди. Потом опять смотрел в зал. — Хочу поприветствовать всех собравшихся на церемонию награждения победителей литературного конкурса, проведенного художественным советом Зефира в 1964 году. «В первую очередь я хочу поблагодарить всех, принявших участие в конкурсе. Без них это мероприятие было бы невозможным». В таком духе продолжалось еще некоторое время. Я бы, может быть, даже задремал, если бы по моей спине не бегало столько мурашек в ожидании очереди взойти на сцену. Мэр Своуп представил всех по очереди членов жюри и членов художественного совета, после чего отдельно представил мистера Квентина Фарадея из журнала «Адамс Велли», который собирался сфотографировать победителей конкурса и взять у них интервью. Закончив представление, мэр Своуп сел, а миссис пасму вызвал на сцену победителя конкурса, занявшего третье место в номинации «Эссе». Им оказалась престарелая леди по имени Делорес Хайтауэр которая, шаркая ногами, с трудом поднялась на сцену и, приняв у мистера Ди на свое творение, минут пятнадцать развлекала аудиторию повествованием о радостях садоводства, после чего получила свою памятную грамоту, спустилась в зал и уселась на место. Получивший второе место, промлекнул для меня незамеченным. Занявший первое место в конкурсе эссе, мясистый джентльмен с дырами вместо зубов по имени мистер Джордж Игерс с умилением вспоминал день, когда проколол шину около тусколосы, но только медведь Брайант остановился, чтобы поинтересоваться, не нуждается ли мистер Игрс в помощи, что, несомненно, свидетельствовало о доброй душе медведя. Следующим шел конкурс поэтических произведений. Вообразите мое удивление, когда оказалось, что второе место завоевала мама демона, громогласно и с чувством зачитавшая свое творение со сцены. Вот несколько строк, Из стихотворения матери демона «Дождь, дождь, дождь, уходи, да будет солнце и светлый день. Впереди в жизни моей будет еще много светлых дней, а тьма и мрачные облака в небесах заставляют меня плакать». В таком духе. Мама демона прочитала все это с таким воодушевлением, что под конец я испугался, как бы слезы и дождь не пролились на наши головы прямо со сцены. Демон и ее отец хлопали в ладоши так громко и восторженно, что можно было подумать, будто бы только что они стали свидетелями второго пришествия. Первое место по стихам заняла маленькая сморщенная леди по имени Хелен Троттер. Ее творение представляло собой рифмованное на первый взгляд любовное письмо, первые строки которого были «Я небезразлична ему, и он мне дает понять, почему». А последние О, как приятно видеть мне улыбку его лица, нашего губернатора штата Джорджа Си Ко-Лица!» «Кошмар — прошептал отец. Леди Чарльз дамарунд и Человек-Луна сидели неподвижно, слишком приученные к сдержанности для того, чтобы как-то проявлять свои чувства на публике. «Теперь, — объявила миссис Пасмо, — мы переходим к номинации...» Короткий рассказ. Мне нужна была пробка. Я хорошо это чувствовал. В этом году среди победителей есть самый юный за все время проведения конкурса, начиная с 1955 года. Мы столкнулись с некоторыми затруднениями, определяя, к какому разделу конкурса отнести произведение этого автора к эссе или короткому рассказу, поскольку его творение базируется на реальных событиях но в конце концов решили, что, создавая свое произведение, автор проявил достаточно живого воображения и фантазии и отнесли его к коротким рассказам. «Поприветствуйте нашего победителя в номинации «Короткий рассказ», занявшего третье место. Его произведение называется «Перед восходом солнца». Кори Мэкинсон. Миссис Пасмо первая захлопала в ладоши. «Иди и покажи им, сынок», — сказал отец. И я сам не знаю как, поднялся на ноги и побрел к сцене. Подходя к сцене, объятый смертельным ужасом, я услышал позади хихиканья Дэви Рея и короткий шлепок подзатыльника, которым наградил деви его отец. Мистер Дин передал мне мой рассказ, а миссис Пасмо опустила пониже микрофон, чтобы я мог говорить в него, не задирая голову, слишком высоко. став перед микрофоном, я взглянул вниз на море лиц. Казалось, все лица сливаются, расплываются и перемешиваются, превращаясь в одну общую массу глаз, носов и ртов. Внезапно ледяной ужас окатил мне спину. Перед выходом на сцену я не проверил ширинку. — Что, если мои брюки зияют сейчас прорехой? Можно ли проверить это прямо сейчас? Как это будет выглядеть со сцены? Краем глаза я заметил фотографа из журнала с массивным фотоаппаратом в руках. Стеклянный выпуклый глаз-объектив был направлен прямо на меня. Мое сердце билось, как пойманная в силке птица. В животе что-то отчаянно урчало и перекатывалось. И, прислушиваясь к своим внутристям, я ясно и отчетливо осознавал, что случись со мной это сейчас, перед лицом почтенной публики, я уже никогда не смогу выйти на белый свет. В зале кто-то кашлянул и прочистил горло. Все глаза как один были устремлены на меня. Листки с рассказом задрожали в моих руках. — Ну, Кори, можно начинать! — подала за моей спиной голос миссис Пасму. Опустив глаза, я отыскал заголовок и начал зачитывать его. Но мешало мне говорить что-то, напоминавшее крохотные морских ежей, что образовалось к тому времени в моем горле примерно там, откуда выходят слова. По краям поля моего зрения стал сгущаться тьма. Что, если я потеряю сознание и грохнусь на сцену перед всеми этими людьми? Появится ли тогда моя фотография на первой странице журнала, и что это будет за фотография? Я лежу на полу с закатившимися под лоб глазами, а в распахнутой ширинке красуются мои белые трусы? «Поторопись, Кори, у тебя не так много времени». Снова раздался за моей спиной тихий голос миссис пасму после чего во мне испарились последние остатки мужества. Мои нервы сдавали. Мои глаза, которые, как мне казалось, вот-вот выскочат из орбит, оторвались от листка с рассказом и снова рывком перескочили к аудитории. Я отчетливо разглядел Дэви Рэя, Бена и Джонни. Они больше не улыбались. Это был дурной знак. Я увидел, как мистер Джордж Игерс смотрит на свои наручные часы. Еще один дурной знак? Я услышал, как какие-то злобные чудовища шепчутся друг с другом. «Он до смерти напуган, бедный мальчик!» После этого я увидел, как в самом конце зала со своего места поднялась леди. Взгляд ее глаз за тонкой пеленой вуали был спокойный, холоден, словно море в штиль. Ее упрямый подбородок поднялся, и губы прошептали короткое обращение ко мне, всего одно слово — «Смелее!». Я глубоко вздохнул... Мои легкие скрипели и грохотали, подобно тому, как скрипит и грохочет товарняк, переправляющийся через старый шаткий железнодорожный мост. Я добился своего. Мое время настало. Я стоял на сцене должен был довести начатое до конца. Я обязан был взять себя в руки и двигаться дальше, а там путь что будет. «Перед восходом», — начал я. Мой голос в остократ усиленный динамиками прогрохотал под сводами библиотечного зала, и я в ужасе снова замолчал. Позади меня уже стояла миссис Пасмо. Ее рука лежала у меня на плече, миссис Пасмо пыталась меня успокоить. — Солнце! — закончил я. — кори Мэккенсон! Я начал читать свой рассказ. Я мог бы не смотреть на листы. Я знал рассказ наизусть помнил в нем каждое слово и каждый знак препинания Мне казалось, что голос мой принадлежит кому-то другому, но рассказ, который читал этот голос, был моим и только моим. Переходя от одного предложения к другому, я слышал, как в зале стихает кашель и замолкают шепотки. Кто-то поднес кулак к губам, чтобы прочистить горло, да так и остался сидеть с поднятой рукой. Я читал и читал, будто шел тропинкой через знакомый с детства лес. Я знал, что наступит через миг и чего ждать в начале следующей страницы, и это несло успокоение. Через минуту я уже настолько освоился, что решился поднять глаза и взглянуть на слушателей. Я увидел лица зрителей и ясно почувствовал это. Я впервые испытал это ощущение, такое отчетливое и ясное, и, подобно любому первому, самому острому переживанию, воспоминания о нем остались со мной на всю жизнь. Не зная, что это было, я не мог описать это словами, но чувство и сопряженное с ними знание закралось в мою душу и осталось там навеки веки вечные, поселилось там навсегда. Все, кто находился в зале, смотрели на меня и, что самое главное, слушали внимательнейшим образом. Слова, срывавшиеся с моих губ, слова, которые я зачал, которым дал жизнь, Обращали время в ничто. Мои слова объединяли зрителей и уносили их в путешествие общих грез и видений, звуков и мыслей. Мои слова достигали сознаний и памяти людей, никогда раньше даже не задумывавшихся о том, что же на самом деле случилось в то холодное мартовское утро на берегу озера Саксон. Глядя на этих людей, я мог поспорить на что угодно, что они едут вместе со мной и моим отцом по темным улицам нашего города в пикапе. Я заставил их выбраться из теплой постели и отправиться вместе с нами в эту раннюю поездку. Но самое главное, все они именно этого и хотели. Они хотели, чтобы я ввел их дальше и дальше к развязке рассказа, к тому, чем все кончится. Само собой, я понял это гораздо позже. В тот же миг меня больше всего поразило, до чего тихо и неподвижно все сидели как внимательно меня слушали. Казалось, я отыскал ключ к машине времени. Я открыл себе источник силы, о которой раньше даже не подозревал. Я нашел волшебную шкатулку, имя которой была «Пишущая машинка». Сразу голос, звучавший рядом со мной, стал громче и уверенней. Постепенно мой голос поднялся от неразборчивого и едва слышного шепота до чистоты и выразительной силы лучших ораторов. Я потрясенно наслаждался происходящим. Я действительно, и это чистая правда, получал удовольствие от того, что читал свое произведение вслух со сцены другим людям. Добравшись до последнего предложения, я прочитал слово «Конец». Конец этому рассказу но не всей истории. первый захлопал в ладоши моя мама. Вслед за ней принялся аплодировать отец, а за ними и весь зал. Я видел, как леди стоя хлопает ладонями затянутыми фиолетовые перчатки. От аплодисментов теплело на душе. Но еще до того, как мне захлопали, я получил свою самую дорогую награду. Я почувствовал, что веду слушателей в путь и знал, что они доверяют мне свои судьбы. Возможно, завтра я захочу стать молочником, как отец, летчиком на реактивном истребителе или детективом, но в тот момент больше всего на свете я хотел быть писателем и только писателем. Я принял из рук мэра Своу по свою почетную грамоту на блестящие таблички. Когда я, спустившись со сцены, шел между рядами, а потом садился на свое место, меня со всех сторон хлопали по плечу и жали мне руки, потому как светились улыбками мои родители, я понял, что они ужасно гордятся мной. Неважно, что имя на грамоте было написано неверно, я понял, на что способен, и этого мне было достаточно. Мистер Терренс Хосмер, завоевавший второе место, писал о фермере, вознамерившемся перехитрить стаю ворон, которые покушались на его пшеничное поле. Победитель миссис Ада Ярбай описала же картину полуночного преклонения зверей новорожденному Иисусу Христу. После того, как все грамоты были розданы, мэр Своуп поблагодарил за внимание и сказал, что можно расходиться. «По пути Дэви Рэй, Бен и Джонни так и велись вокруг меня, и вообще, по-моему, мне уделяли гораздо больше внимания, чем завоевавший первое место миссис Ярбай. Мамаша демона тоже подошла поздравить меня», И, обратив к моей маме свое широкое рыжеусое лицо, проговорила, «Я хочу сказать, что в следующее воскресенье мы устраиваем праздник по случаю дня рождения бренды и хотели бы пригласить вашего замечательного сына. Знаете, я посвятила свои стихи Брэнди, потому что, по-моему, она очень чувствительный ребенок и способна понять поэзию. Вы позволите вашему мальчику прийти к бренде на вечеринку? Можно прийти просто так, никакого подарка не нужно». Мама быстро взглянула на меня, пытаясь угадать, каким должен быть ответ. Лично я смотрел на демона, который в ожидании стоял на другом конце зала. Заметив, что я гляжу на нее, демон помахал рукой и шмыгнула носом. Дэви рей толкнул меня в бок локтем. Мы даже понятия не имели, как близко к смерти мы находились. «Это просто здорово, миссис Сатли, что вы пригласили меня. Большое спасибо. Но, к сожалению, в воскресенье у меня очень много работы по дому, я вряд ли смогу прийти. Верно, мама?» «Слава богу!» Мама отличалась сообразительностью. «Ах да, конечно, я совсем забыла. Конечно, я же велела тебе скосить на лужайке траву, и потом ты должен помочь отцу красить крыльцо. Правда, хмыкнул отец? Крыльцо давно нуждается в покраске твердо, — сказала ему мама. А в воскресенье — единственный день когда мы сможем заняться домашними делами все вместе. — Я позову ребят на помощь, — подал я голос, но, обернувшись, не нашел никого из своих друзей. Видно, на ногах у них выросли крылья. Ну что ж, если вдруг тебе все-таки удастся выбраться к Брэнди на день рождения, мы будем очень рады, Кори. Там будут только родственники, больше никого. Миссис Сатли разочарованно улыбнулась. Она все поняла. Она вернулась к демону, что-то сказала ей, и демон тоже мне улыбнулась. Той же улыбкой своей матери. Я почувствовал себя вываленным в грязи с головы до пят. Но я не мог подавать демону надежду. Я просто не имел на это права. Было бы просто бесчеловечно так себя вести. И кроме того, боже мой, когда я представил себе, каким может оказаться это сборище родственников демона, я просто содрогнулся от ужаса. По сравнению с этой бандой огненно-волосых, мои настенные чудовища кому угодно, наверное, покажутся милашками. Мы уже почти добрались до дверей, когда тихий голос произнес у меня над духом Том, Том Мэккинсон!» Мой отец вздрогнул и обернулся. Перед ним стояла леди. Оказалось, что росту в ней было всего ничего, гораздо меньше, чем мне показалось при первой встрече, Она едва доставала моему отсюда до плеча. Но в ней чувствовалась такая сила, что с ней было бесполезно тягаться десятку мужчин. Леди была сильна, как старое дерево, бесчисленные годы сгибавшаяся под напором нескончаемых бурь, но так и не сломленная. За спиной Леди стояли мистер Дамаронт и Человек-Луна и тоже внимательно смотрели на нас. «Добрый день!» — поздоровалась Леди мама. Леди кивнула ей в ответ. У отца был вид человека, запертого в темном чулане вместе с тарантулом. Он шарил взглядом по сторонам, отыскивая путь к бегству. Но мой отец был джентльмен и не мог позволить себе так просто броситься на утек от дамы. — Том Меккинсон, — повторила леди, — вы и ваша жена вырастили очень талантливого мальчика. Я... мы... мы старались воспитать его как можно лучше, благодарю вас. Он такой великолепный оратор. Продолжила леди улыбнулась мне. Ты отлично смотрелся. Благодарю вас, мэм. Как твой велосипед? Отлично, мэм. Я назвал его Ракета. Прекрасное имя. Конечно, мэм. И знаете, я немного подумал и решил, что сказать все-таки нужно. У него в фаре золотой глаз. Брови леди чуть-чуть поднялись. Совсем немножко. В самом деле... — Кори, — закричала мама, — прекрати выдумывать. Мне кажется, — сказала леди, — что велосипеду всегда стоит видеть, куда он едет, для блага своего хозяина, чтобы вовремя обогнуть препятствие или свернуть, если впереди беда. По мне, так в велосипеде, принадлежащем мальчику, должно быть немного от коня, от лесной косули, даже, знаете ли, от черепахи. Это для ума, понимаете? — Да, мэм, — отозвался я за всех, — Леди знала толк в велосипедах. Это уж точно. «Вы очень добры, мэм», — обратился к леди отец. «Велосипед — это такой щедрый подарок. Обычно я не принимаю милостыню, но это не милостыня, мистер маккинсон Это была награда за доброе дело, заслуженная награда». «Миссис маккинсон мистер Лайтфуд по-прежнему в любой момент в вашем распоряжении. В вашем доме ничего не требует починки?» «Нет, благодарю вас». «Кажется, все работает исправно. Ну что ж...» — вздохнула леди и взглянула на моего отца. «Ваши дела идут не слишком хорошо, верно, мистер Мэккинсон? По-моему, вы близки к нервному срыву». «Я очень благодарен вам за внимание, миссис...» Кхм, «Леди...» — отец взял маму под локоть. «Извините, но нам пора домой». «Мистер Мэккинсон...» «Нам с вами есть о чем поговорить», — тихо сказала леди отцу вслед. Нам стоит встретиться. Дело касается жизни и смерти. Надеюсь, вы понимаете меня. Вы понимаете, что я имею в виду? Отец остановился. Я заметил, как перекатываются на его щеках желваки. Он не хотел оборачиваться. Но леди заставила его это сделать. Может быть, он тоже почувствовал ее жизненную силу, чистую, исконную силу жизни, которая может прожечь человека насквозь как когда-то это показалось мне. Было видно, что он хочет идти дальше, но не может сделать ни шага. — Вы верите в Иисуса Христа, мистер Мэкинсон? — спросила отца леди. Вопрос разрушил последнюю линию обороны отца. Он повернулся и снова взглянул на леди. — Да, я верю в Христа, — мрачно ответил он. — Я тоже, мистер Мэкинсон, тоже верю в Христа. Иисус Христос был самым совершенным из людей, насколько это вообще возможно. И тем не менее он тоже из последних сил боролся и страдал. В иной день ему казалось, что больше он не сможет сделать и шага. Как тогда, когда прокаженные калеки хватали Христа за ноги и почти свалили его на землю, умоляя о чуде, и не отступались от него до тех пор, пока он все-таки не явил им чудо. Я хочу сказать, мистер Мэкинсон, что даже Иисусу Христу иногда нужна была помощь. И он не был слишком горд и просил о помощи, когда другого выхода не было. «Но мне не нужна...» — отец замолчал. «Вы сами все понимаете», — продолжила леди. «Я знаю, что видения бывают у всех. Время от времени, чаще или реже. По-моему, это свойство осталось в человеке от животного. К нам приходит видение». Небольшие кусочки огромного лоскутного одеяла. Часто мы не в силах понять, что означает вся картина. Чаще всего видения навещают нас в снах. Это обычное дело. Но иногда нам доводится грезить и наяву. Это тоже случается почти со всеми. Вот только мало кому удается разобраться в смысле того, что он видит. «Вы понимаете меня?» «Нет», — ответил отец. «Неправда, мистер Мэккинсон». Вы понимаете меня. Леди подняла свой палец указку. Мир и жизнь, протекающие в нем, похожи на липкую пленку, которая залепляет наши глаза и уши, притупляет чувства, не давая различить того, что происходит на другой стороне. — На другой стороне? — На другой стороне реки. — На другом ее берегу, — объяснила леди откуда взывает к вам человек утонувший в озере саксон я не хочу больше этого слышать сказал отец но он не сдвинулся с места с другой стороны реки с другого ее берега еще раз повторила леди я тоже слышу его крик он не дает мне спать боже мой а я ведь уже не неолодая и нуждаюсь в регулярном отдыхе леди шагнула к отцу и взглянула ему прямо в глаза Этот человек желает сказать нам о том, кто убил его, прежде чем безвозвратно кануть в вечность на том берегу реки. Он селится докричаться до нас с вами, мистер Мэкинсон, старается изо всех сил, но не может сообщить нам имя или показать лицо. Все, на что способен утопленник, — это показать нам несколько фрагментов огромного лоскутного одеяла жизни. Вот почему, если вы заглянете ко мне, и мы вместе поразмыслим, то общих фрагментов станет больше, и, может быть, что-то проглянет. И вы снова сможете спать. Я обещаю вам это, не говоря уже о том, что и я смогу вернуть себе сон, а человек со дна озера Саксон сможет уйти туда, где ему надлежит быть. Более того, мы сможем изловить убийцу, если, конечно, это еще в силах живых людей. — Я не верю в такую чу... — Можете верить или не верить, это ваше дело, — перебила отца леди. — Но когда к вам ночью снова явится мертвец и будет звать вас, у вас не останется выбора. Вам придется снова слушать его. Мой вам совет, мистер Мэккинсон, слушайте внимательно то, что мертвец хочет вам сообщить. Отец хотел что-то сказать. Его рот приоткрылся. Губы зашевелились, но отец не смог произнести ни звука. «Прошу прощения, — обратился тогда я к леди. — Я просто хотел спросить вас, как это сказать? В общем, вам снятся другие сны?» «Да, как правило, по ночам мне снятся сны, — ответила мне леди. Однако в моем возрасте главная беда в том, что сны зачастую повторяются. Я хотел спросить... «Конечно, скорее всего, это просто ерунда, но все-таки, может, вы когда-нибудь видели сон о четырех девочках-негритянках?» «О четырех девочках-негритянках?» — удивленно переспросила леди. «Да, мэм, о четырех девочках, именно о четырех, и все они негритянки. Они одеты очень красиво и чисто, как будто это воскресенье, и они собрались в церковь». «Нет», — ответила леди. «Кажется, ничего такого я никогда не видела. Ни разу. А вот мне не снятся. Не то чтобы каждую ночь, но уже несколько раз. Что бы это значило, вы не можете сказать? Это тоже, — лоскутки одеяла сказала леди. Скорее всего, суть кроется в том, что ты хорошо знаешь или знал, но теперь забыл или не можешь точно вспомнить. Простите». — Возможно, причина не в духах умерших, — объяснила леди. — Возможно, дело в тебе самом, в чем-то, о чем ты постоянно думаешь. Подсознательно. Есть такое умное слово. Ав — проговорил я. Mm.! — Вот почему леди видит сны моего отца, а не мои сны. Мои сны связаны не с духами прошлого, а с тенями будущего. — Скоро у нас в братане откроется музей местной истории. Приходите на открытие, — сказала леди. «Маме, мы собрали по подписке деньги на восстановление центра досуга и отдыха. Строительство закончится через пару месяцев. Там и будет наш музей, в нескольких залах центра. Я слышала об этом, — ответила мама. — Желаю вам всяческих успехов. Спасибо. Я особо сообщу вам о дне открытия. А вам, мистер Мэккинсон, советую хорошенько подумать о том, что я сказала». ледя протянула отцу свою руку в фиолетовой перчатки и тот осторожно ее пожал, Может быть, он и боялся леди. Но в первую очередь он был джентльменом. — И заходите, если почувствуете необходимость. Вы ведь знаете, где я живу? Леди вернулась к своему мужу и мистеру Дамаронду, и они втроем вышли в душный вечер. Мы вышли следом за ними, и я увидел, как уехали леди и ее спутники, и не на роскошном понтяке, а на простом, довольно-таки уже подержанном «Шевроле». Несколько человек, присутствовавшие на церемонии, все еще стояли на тротуаре и разговаривали. Все они воспользовались возможностью, чтобы сказать мне, как им понравился мой рассказ и как отлично я его прочитал. «Продолжай, парень, в том же духе, у тебя отлично получается!» — весело бросил мне мистер Доллар. Через минуту я услышал, как он говорит кому-то. «Я стригу этого парня его отца. Да, сэр? Я стриг этого парня столько лет и понятия не имел, что из него выйдет такой талант». Мы отправились домой. Свою грамоту я держал на коленях, стискивая ее обеими руками. «Мама?» — спросил я. «Что за музей должен открыться в Братане? Там будут показывать кости динозавров и все такое, как обычно?» «Нет», — ответил мой отец. «Это будет музей гражданских прав. И главное место в нем, если я правильно понял, займут старинные бумаги и разные фотографии. А также всякие предметы времен рабовладения», — ставила мама. Кандалы и цепи, как я понимаю. Элизабет Сирс рассказывала, что леди специально для этого продала свой понтяк и вложила огромную сумму в восстановление центра досуга и строительство, и организацию музея. Уверен, что парни, которые жгли во дворе леди крест, без передых у нас вистывают дикси, — подал голос отец. Клан еще обязательно скажет тут свое слово, я уверен. Я думаю, музей в Братоне нужен, это хорошее дело. Люди должны знать свою историю, — сказала мама. — Для того, чтобы четко представлять, что ждет тебя впереди, нужно знать, откуда ты пришел. — Да, я могу себе представить, какое будущее готовит клан обитателям братана заметил отец, притормаживая перед воротами на Хиллтоп-стрит. Сквозь ветви деревьев я увидел огни в окнах такстеров. — А у нее сильные руки, — сказал отец преимущественно обращаясь к самому себе, у этой леди. Мы знали, о чем он говорит. Сильная рука и крепкая хватка. Мне показалось, что она смотрит прямо в душу, заглядывает в самую глубь. Я ничего не могу от нее скрыть. Внезапно отец замолчал. Видимо, он осознал, что говорит вслух, выдавая себя. — Я могу сходить вместе с тобой, — предложила мама. — Если ты вдруг соберешься поговорить следи только скажи... Я буду рядом с тобой все время. Она просто хочет тебе помочь. Думаю, тебе стоит согласиться. Отец молчал. Мы уже почти добрались до дома. «Хорошо, я подумаю», — сказал он. В переводе это означало, что он больше ни слова не желает слышать о леди. Отец знал, где живет леди, и, возможно, собирался попросить негритянку о помощи в изгнании духа, взывавшего к нему со дна озера Саксон, но был пока не готов к этому. Будет ли он когда-нибудь готов, согласится ли пойти к леди, я не знал. Первый шаг должен был сделать он сам. Никто не мог ни просить, ни принуждать его. Меня же с недавних пор заботило другое. Изводящий сон о четырех девушках-негритянках, втрескавшийся в меня демон и предстоящая борьба с луженой глоткой. И потом я собирался писать, Но в голову ничего не шло. И, конечно, зеленое перо. Везде и всюду. Зеленое перышко с опушки леса, лежавшее в одном из моих волшебных ящичков, к которому меня невыносимо тянуло. Тем же вечером отец повесил грамоту на стену в моей комнате, прямо над волшебными ящичками. Грамота отлично смотрелась между фоткой здоровенного детины с болтами в шее и портретом непонятного существа с выступающими зубами и скрытым под черным капюшоном лицом. Я чувствовал, что во мне бурлят творческие силы, а жизнь впереди светла и удивительна. Я сделал первый шаг по дороге, по которой собирался идти. Ничего, что этот шаг вышел, немного неуклюжим. Под неустанным течением дней и напором времени восторг и возбуждение стираются, и воспоминания вянут. Но память об этом вечере, второго такого не будет никогда, я пронесу через всю жизнь. Глава 3 Обед у Вернона Сказать, что в дни, остававшиеся до дня рождения демона, она охаживала меня, было все равно, что сказать, что кот подружился с мышью. Меж двух огней, между страстными шепотками демона и ревом луженой глотки, от которого дребезжали стекла, я превратился в комок нервов, но по-прежнему не понимал, как делить числа столбиком. Вечером в среду, после ужина, я мыл тарелки. Неожиданно отец поднял голову от газеты и спросил, «Перед домом остановилась машина. Мы кого-нибудь ждем?» «Нет, насколько я знаю, отозвалась мама». Скрипнув креслом, отец поднялся. Он собрался выйти на крыльцо, открыл дверь, но остановился и удивленно присвистнул. «Вам стоит взглянуть на это», — сказал отец и вышел за дверь. «Само собой, после таких слов мы просто не могли не выбежать на крыльцо вслед за отцом» у тротуара перед нашим домом стоял роскошный лимузин черный лак которого блестел будто темная ртуть у лимузина были колеса на спицах блестящая хромированная решетка радиатора а лобовое стекло его было не меньше миль в ширину то был самый длинный и прекрасный автомобиль из всех которые я видел в своей жизни стоящий рядом с ним наш старый пикапчик казался ржавой жестянкой Дверца водителя открылась, и наружу выбрался мужчина в темном форменном костюме. Войдя в нашу калитку, он остановился на лужайке прямо перед крыльцом и поздоровался. «Добрый вечер!» Судя по акценту, он был явно не здешний. Мы тоже поздоровались. Поднявшись по ступенькам на крыльцо, человек в темном форменном костюме встал в круг света под фонарем. Я увидел, что он сед и седоборот и что его ботинки под темными брючинами начищены до невероятного блеска и сверкают так же сильно, как и лак лимузина. «Чем могу помочь?» — спросил незнакомца отец. «Вы мистер Томас Мэккинсон?» — спросил мужчина. «Да, я Том. Так меня зовут. Очень хорошо, сэр». Мужчина взглянул на занавески на наших окнах. «Миссис Мэккинсон!» — вежливо кивнул он моей маме, Потом обратился ко мне. «А вы, стало быть, кори?» «Э-э, да, я кори, сэр», — ответил я. «Превосходно!» Человек улыбнулся, потом аккуратно засунул руку во внутренний карман пиджака и вытащил оттуда длинный конверт. «Прошу, это для вас». Он протянул мне конверт и оглянулся на отца. Кивком головы он позволил мне взять конверт. «Я так и сделал». Пока я распечатывал конверт, седовласый мужчина в темном костюме следил за мной, заложив руки за спину. Конверт был запечатан красным воском с выдавленной на нем буквой «Т». Я достал из конверта маленькую белоснежную карточку, на которой было напечатано на машинке несколько строк. — Что там такое? — спросила мама, заглядывая мне через плечо. Я прочитал вслух. — Мистер Вернон Такстер имеет честь пригласить вас на обед который будет подан в доме такстеров в воскресенье 19 сентября 1964 года в 7 часов вечера. Вид одежды повседневный. — К одежде никаких особых требований, — посчитал необходимым пояснить Седобородой. — Господи! — прошептала мама, что означало, что она очень волнуется. Ее брови нахмурились. — Могу я узнать, кто вы такой? — спросил незнакомца отец, — принимая из моих рук белую карточку и разглядывая ее. «Меня зовут Сирил Притчард, мистер маккинсон Я работаю мистера Такстера, веду в его доме хозяйство, если можно так выразиться. Моя жена и я служим у мистера Мурбуда и молодого мистера Вернона, вот уже восемь лет. Вы мажор-дом или что-то такое? Моя жена и я служим у мистера Такстера. Этим все сказано». Отец хмыкнул и нахмурился, потому что тоже разволновался. — Это приглашение пришло от Вернона, а не от его отца. — Совершенно верно, сэр. Именно мистер Вернон хочет отобедать с вашим сыном, а отнюдь не старший мистер Такстер. — Откуда мистер Вернон Такстер знает моего сына? Не помню, чтобы они были знакомы. Молодой мистер Вернон имел честь присутствовать на последней церемонии награждения победителей литературного конкурса в зале библиотеки Зефира. Талант вашего сына произвел на него очень большое впечатление. Видите ли, в свое время мистер Вернон несколько лет также подвязался на писательской ниве? — Он написал книгу, верно? — спросила мама. — Совершенно верно. Эта книга называется «Луна, моя госпожа». Книга издана в Соннальтон Пресс в Нью-Йорке. Я читала эту книгу, брала в библиотеке, — сказала мама. Сказать по правде, покупать эту книгу я бы не стала, в особенности из-за огромного окровавленного мясницкого ножа на обложке. Знаете что, мне эта обложка показалась очень странной, потому что на поверку книга-то по большей части о жизни в маленьком городке, а о мяснике, который, ну, в общем, вы, наверное, сами знаете. — Да, я, конечно, знаю, — кивнул мистер Притчард. Я тогда понятия не имел, о чем шла речь. Как удалось мне выяснить позднее, мясник из романа Вернона Такстера имел привычку каждый раз во время полнолуния убивать какую-нибудь молодую леди и аккуратно ее расчленять. Все население вымышленного городка обожало деликатесы, которые мастерски готовил мясник. Пироги с почками, острые и кровяные колбаски, рулеты и прочее. «По-моему, для первого романа написано очень хорошо», — высказала свое мнение мама. «А почему он перестал писать дальше?» К сожалению, получилось так, что по некоторым причинам книга не нашла широкого спроса у читателей. В результате, не чувствуя ответной реакции, мистер Вернон как бы это... В общем, вдохновение и желание писать покинули его. Взгляд мистера Притчарда снова обратился ко мне. «Так что мне передать молодому мистеру Такстеру в ответ на приглашение на обед?» «Подождите, не гоните лошадей», — подал голос отец. «Не люблю говорить глаза о том, что и без того очевидно, но ведь мистер верно Такстер не совсем в себе и, как бы это сказать, вряд ли в состоянии принимать гостей». «Или, может быть, я ошибаюсь?» Взгляд мистера Причарда сделался ледяным. «Молодой мистер Такстер находится в достаточно хорошей форме для того, чтобы принять у себя в доме любого гостя, мистер Мэккенсон». Отвечая на ваш невысказанный вопрос, смею заверить, что в обществе мистера Вернона Такстера ваш сын Кори будет в полной безопасности. Я не хотел оскорбить вашего хозяина, мистер Причард, но согласитесь, если кого-то постоянно видит разгуливающим по улицам в голом виде, то, само собой, закрадывается подозрение, что у него с головой не совсем в порядке. Не понимаю, почему Мурвуд позволяет сыну появляться в городе в таком виде». Молодой мистер Такстер живет своей собственной, самостоятельной и независимой жизнью. Мистер Такстер предоставляет своему сыну возможность вести себя так, как тот считает необходимым. Что же, это можно понять, кивнул отец. Но знаете что, мистер Притчард, вот уже много лет я не видел даже уголка шляпы мистера Мурбуда. Он и раньше был затворником, но в последнее время он, что же, вообще не выходит на воздух? Дела мистера Такстера-старшего находятся в полном порядке. Он получает свою ренту с завидной регулярностью. Его недвижимость всегда устойчива и только поднимается в цене. Всегда и во все времена главным его желанием было предаваться досугу, чем он, собственно, сейчас и занимается. Так какой же ответ передать молодому мистеру Вернону? Вернон Такстер написал книгу. Она даже была опубликована. Судя по тому, что сказала мама, сюжет у книжки Вернона был что надо. Наверняка детектив про убийство. Настоящая книжка в настоящем Нью-Йоркском издательстве. Может быть, никогда в жизни у меня больше не будет возможности поговорить с настоящим писателем, — подумал я. И какой в конце концов, мне дело до того, что он спятил и разгуливает по улицам, в чем мать родила? Он знает мир далеко за пределами Зефира. Несмотря на то, что, возможно, именно эти знания — нанесли его душе такой непоправимый вред, я бы многое отдал за то, чтобы услышать собственное мнение Вернона о его знакомстве с волшебной шкатулкой. — Я благодарен мистеру Вернону за приглашение и обязательно приду, — сказал я. — С вашей стороны также нет возражений, — обратился мистер Притчард к моим родителям. — Даже не знаю, что сказать, — замялась мама. — По-моему, Том, один из нас обязательно должен будет идти на этот обед вместе с Кори. «На всякий случай». «Мне понятны ваши опасения, миссис Мэкинсон. Хочу заверить, что мне и моей жене мистер Вернант Такстер за все время нашей службы в его доме был известен как воспитанный, вежливый и образованнейший человек. К несчастью, у него совершенно нет друзей, настоящих друзей. Мистер Вернант всегда был и сейчас очень далек от своего отца». И снова в глазах мистера Причарда появился лед. Дело в том, что мистер Такстер старший очень несговорчивый человек. Сколько я помню, он всегда был против того, чтобы молодой мистер Вернон занимался писательским трудом. Доходило даже до того, что он категорически возражал, чтобы в библиотеке Зефира появлялись экземпляры книги его сына «Луна, моя госпожа». И лишь относительно недавно этот запрет был снят. И что же заставило его пойти на такую уступку, поинтересовалась мама? — Время и обстоятельства, — ответил мистер Причард. Стало совершенно ясно, что молодой мистер Вернон не имеет ни желания, ни предрасположенных способностей продолжать дело своего отца заниматься бизнесом. Как я уже сказала, у мистера Вернона очень тонкая и чувствительная натура. Лед в глазах мистера Причарда мал-помалу растаял, Мигнув, он даже попытался изобразить некое подобие улыбки. — Прошу прощения, но, думаю, вам доставит мало удовольствия рассказ о тяготах и беспокойствах семейства, которому я служу. Мне по-прежнему хотелось бы получить от вас однозначный ответ. — Могу ли я передать молодому хозяину, что юный Кори Мэккинсон пожалует к нему на обед в назначенное время? — Только если кто-нибудь из нас поедет вместе с ним, — ответил Причарду отец. Мне всегда хотелось повидать дом такстеров изнутри. Отец вопросительно оглянулся на маму. — Ты не будешь возражать, если я буду сопровождать Кори? Мама задумалась и думала примерно минуту. Я видел, как по ее лицу проносились тени сомнений. Вот она закусила нижнюю губу, что обычно обозначало решительное «нет». Вот подергивается левый уголок рта, что обычно свидетельствовало, что она склоняется к снисходительному «да». Уголок рта пересилил. — Да, — сказала мама. — Что ж, прекрасно. На этот раз улыбка на лице мистера Притчерда была искренней. Казалось, наш положительный ответ по-настоящему его обрадовал. — В субботу в 6.30 по личному указанию мистера Вернона я заеду за вами на машине. Вы не возражаете, сэр? Вопрос был адресован мне. Я искренне заверил мистера Притчерда, что это будет просто-таки здорово. В таком случае до встречи. Позвольте откланяться. Отвесив нам виртуозный поклон, при котором спина оставалась абсолютно прямой, мистер Причард повернулся и прошествовал к своему облитому черным лаком лимузину. Звук пробудившегося к жизни мотора напоминал тихую музыку. Лимузин тихо отчалил от нашего тротуара и, свернув на следующем перекрестке, исчез, укатив в сторону Темпл-стрит. «От души надеюсь, что этот ваш обед пройдет спокойно», — подала голос мама. От книжки Вернона у меня потом неделю мурашки по спине бегали. Снова усевшись в кресло-качалку, отец взял в руки отложенную газету, в которой изучал новости спорта. Заголовки были посвящены грядущей встрече футбольных команд Алабамы и Оберна. Хиту осеннего сезона. — Всегда хотел взглянуть на хижину старого Мурвуда, — повторил отец. — Думаю, другая возможность мне вряд ли представится. Для Кори это тоже будет полезно, ведь он сможет поговорить с Верноном о ремесле писателя, верно, Кори? — Кори, надеюсь, ты не собираешься писать такие же жуткие кровавые романы, как книжка Вернона? — с тревогой спросила мама. Эту книжку было читать тем более странно, что кажется, будто все ужасы и кровь специально туда были вставлены для пущего шика, что ли. Будто сначала ничего такого там не было. Если бы не этот мясник, то получилась бы милая такая книжка о тихом провинциальном городке, вроде нашего. «Убийства случаются везде и всегда», — подал голос отец. «Кому, как не нам это знать?» Я не спорю, но неужели книги о жизни читаются с меньшим интересом? И этот мясницкий тесак на обложке, я бы и не притронулась к этой книге, если бы не имя Вернона Такстера на обложке. «Жизнь — это не только розы, но и шипы», Отец снова отложил свою газету. Хотелось бы познать жизнь только с лучшей ее стороны, но, к сожалению, это наивная мечта. Выходит, что в жизни ровным счетом столько же радости и порядка, сколько хаоса и боли. Что касается хаоса, то тот явно берет верх надком, и как только человек начинает это понимать, это означает, отец печально улыбнулся, не сводя с меня усталых глаз, что он повзрослел. Замолчав, он снова развернул газету, и углубился в статью о футбольной команде Оберна. Однако не прошло и пяти минут, как отца посетила новая мысль, он опять свернул газету. «Знаешь, Ребекка, что мне кажется особенно странным? За последние два или даже три года ни один человек из тех, кого я знаю, не видел мурвуда Такстера. Вот ты, ты хотя бы раз его видела? В банке, в парикмахерской, да где угодно? Нет?» Не видела. По правде сказать, я даже не знаю, как он выглядит. Такой тощий высокий старикан. Всегда ходит только в черном костюме и темном галстуке бабочки.